Литнет представляет. В активном поиске. Даша шакоин Читает Наталья Захарова. Аннотация. «Привет, меня зовут Снежана. Я красива, стройна, умна, и мне грозит венец безбрачия. Почему? Да потому что я, Фома, неверующая, в свое время не послушала бабушку, которая говорила, что настоящую любовь я могу встретить исключительно в священных трусах» которые в нашей семье по женской линии передаются по наследству. Да, вы не ослышались. Смешно. Вот и я хохотала до упаду, а потом бац. И мне уже тридцатник, я одинока, а священные трусы можно надеть лишь раз в жизни. И да, я это сделала. Что же из этого получилось? Ох, вы даже себе не представляете. Глава первая. Шутки в сторону. Снежа. Паскуда похотливая. Кричала я, закидывая свои пожитки в чемодан, вытирая с горящих щек слезы и отхлебывая щедрый глоток красного сухого прямо из горла. Уф, ну и гадость. У этого мерзкого предателя даже вина нормального в доме нет. Как это вообще можно пить? Нешка, может, не будешь махать шашкой, а? Может, все еще образуется? Заломила руки моя лучшая подруга, наблюдая за тем, как я суматошно ношусь по квартире в торопливых попытках поскорее вычеркнуть себя из жизни мудака, который обещал мне любить и уважать, а сам только унизил и растоптал. «Образуется?» — поперхнулась я. «Что, например, Вик?» «Ну, может, те фотографии, что тебе прислала так гнусная женщина, просто ошибка? Или она их вообще сфабриковала в каком-нибудь фотошопе? Чистые зависти, ну?» Ты же у нас и красавица, и умница, и вообще». Викни мне ерунды!» Тяжко вздохнула я и плюхнулась в кресло, присасываясь горлышку и с горя накачивая свой организм приличной долей алкоголя. «Почему сразу ерунды?» «Твой Доронин — видный мужик, к тому же очень даже обеспеченный. Думаешь, никому не нужен такой золотой билет в счастливую и безбедную жизнь? Но... Нежа, ты слишком долго мужика держала в черном теле, вот и результат». «Так это, по-твоему, еще и я виновата, что Игорь оказался ходячей проституткой?» «Нет, но в проблемах пары всегда виноваты двое». Начала невыносимо гундеть подруга, но я тут же протестующе подняла руки вверх. «Хватит, мне не требуется психоаналитик, Вик. Мне нужен мужик, который точно знает, что хочет, а не вот это вот все». «Прости», – прошептала подруга, но мне ее слова были, что мертвому припарка, потому что было больно, муторно. И невыносимо обидно. Я полтора года убила на эти отношения, действительно поверив, что нужна и дорога. А меня просто взяли и смешали с грязью. Это вообще по-людски. И все же тут реально может быть подстава. Фотографии, допустим, и можно нафиячить. Вика, но ну вот голос на записи принадлежал точно Игорю. Ошибки я не допускаю. Это он болтал с пеной у рта, что я в постели, голимое бревно. Неж, но, возможно, он пьяный, был в дугу и не понимал, что несет? Ты сама-то в это веришь? Не особо, конечно, но... Вот и я тоже не верю. А потому пусть дальше развлекается со своей рыжеволосой нимфой, а я пас. За отношения нужно бороться, Нешка. Если они тебе, конечно же, нужны. Согласна, за отношения — да. За мужика — никогда. Да и к тому же этих особей с бубенцами между ног на земле, на мое счастье, более четырех миллиардов. «Откинуть детей и пенсионеров, и получится вполне себе комфортная цифра, чтобы найти того самого на белом коне и со сверкающим нимбом над макушкой». «Глупая», — покачала головой подруга. «Ты не учла женатых, маменькиных сынков, трудоспособных и этих, которые категорически запрещены в нашей стране». «Все равно нормально», — фыркнула я. «Мне хватит. Да и какие мои годы. Мне еще и 25 не стукнуло». «Еще найдется тот единственный и неповторимый, который будет ценить меня, уважать и почитать. На меньшее я не согласна». Собрала последние пожитки, оставила ключи на трюмо, который мне выдал Игорь всего лишь неделю тому назад, а затем навсегда захлопнула дверь в его квартиру. Конечно, он еще пытался меня вернуть. Говорил, что я просто все не так поняла, что я совершаю самую большую ошибку в собственной жизни, что он любит меня» что даже существовать без меня не сможет. Ну, по классике, короче. А спустя пару дней бесплодных попыток меня вернуть, даже демонстративно уволил свою рыжеволосую любовницу и вновь притащился ко мне с огромным виником из дохлых роз. И все умолял простить, понять и не рубить с плеча. Ну, чисто ангел, а не мужик. Я же только смотрела на этого предателя, и единственное, о чем расстраивалась, так это о том, что позволило ему то, что должна была позволить лишь мужу. «Прости меня, Снежинка, дай мне еще один шанс, я все исправлю. Мне чертовски жаль, что все так вышло». «И ты меня прости, Игорек», — скривилась я. «Но видишь ли, мне тоже кое о чем жаль, ведь не только я одна в нашей постели была бревном. Смекаешь, о чем я?» А потом я захлопнула дверь перед наглым носом бывшего. Скатилась вниз, неуклюже шлепаясь на задницу. И разревелась, сетая на судьбу, и то, что уже во второй раз мне катастрофически не повезло в любви. С тех пор прошло долгие пять лет. Но принца на мою буйную голову так и не нашлось. Даже близко не отсвечивал паршивец. Хотя не сказать, что я просиживала штаны в этом плане. Напротив, активно ходила на свидания, знакомилась, флиртовала. Но все упорно сваливалось в провал. То кривой, то косой, то тупой, то забочный, господи его прости. И вот она я, красивая и смелая, стремительно приближаюсь к своему тридцатилетию, имея за спиной всего лишь два неудавшихся романа, которые до сих пор вспоминала только в антураже испанского стыда. «Нежа!» — вздрогнула я отзычного ора лучшей подруги Вики, которая заглянула ко мне на огонек отметить международный женский день. «Спасай, у меня колготки порвались, и я с голыми ногами в клуб не пойду». «Жизнь – боль!» – со вздохом выговорила я и потоптала в спальню, где у меня на верхних антресолях шкафа были припрятаны стратегические запасы капрона. Долго копошилась там, пытаясь нащупать заветные упаковки, но промахнулась и зацепила коровку со старыми тряпками, что уже который год собиралась вынести на помойку. Бах, и все добро из нее посыпалось мне на голову. «Ой!» – зажмурилась я и даже на пол села. А потом недоуменно уставилась на жуткий ритузы с дыркой на заднице, не понимая, откуда у меня вообще завелась подобная реликвия. А спустя минуту меня осенило воспоминанием, в котором любимая бабуля дарит мне на совершеннолетие вот это безобразие, застиранное и поеденное молю из уверяя, что лишь исключительно с его помощью я смогу найти своего суженого ряжного. И никак иначе. Нечто, чего тут? Ворвалась в комнату подруга в порванном учелке, а я глянула на неё хмуро и выдала задумчиво. «А что, если она не шутила?» «Кто?» «Да бабуля моя». «Не ж, ты и меня сейчас пугаешь. При чём тут мой прохудившийся капрон и твоя покойная бабуля?» «Притом, Вик...» Прижала я кулачки к губам и испуганно возрилась на лучшую подругу. «Ой, женщина, ты либо рассказывай всё как есть, либо не пугай меня так больше никогда». Я девушка мнительная и впечатлительная, и уже напридумывала в своей голове сериал на двадцать фантастический трейлер с элементами хоррора. «Дура ты, Вика!» Соскоблила я себя с пола и подошла к подруге почти вплотную, поднося дырявые труселя ей поближе. «Что сразу дура-то?» «Да и я, дура, тоже по ходу дела». Вдохнула я несчастно и прижала из груди, качая головой. «Ну ты-то понятно». «Ох, да не то минешка. Рявкнула Вика, и я тут же решительно кивнула, а затем потащила подругу на кухню, бережно неся реликвийные труселя под мышкой. «Значит так». Кивнула я, разложив предмет нашего разговора на столе, и наполнила искрящимся шампанским бокалы до краев. «Ага». Двумя кулачками подперла подбородок девушка и уставилась на меня во все глаза. «Уже не помню, как там, точно дело было». Но бабуля моя, даря мне вот эти самые милые трусишки на мои 18 лет, уверяла меня в том, что все члены нашей семьи по женской линии нашли семейное счастье только благодаря тому, что однажды надели этот испанский стыд на себя». «Так это психосоматика!» Фыркнула Вика и щедро хлебнула из своего бокала. «Забей!» «Вот, я ей то же самое сказала, прежде чем знатно поражать над ее подарком. Но она привела мне вполне себе удобоваримые доводы. Впрочем, они на меня в то время не произвели должного впечатления. «Это какие же?» Пододвинула к себе пиалу с жареными семечками Вика и приготовилась внимать. Моя двоюродная тетка Агриппина была холостой до сорока двух лет, а потом ее чуть ли не силой заставили напялить вот это недоразумение, и я ткнула пальцы в неказистые трусы. И она в тот же вечер проиграла в карты желания, что выйдет на улицу и предложит взять ее в жены первому встречному. Как итог, живут вот уже пятнадцать лет душа в душу с дядей Петей. «Не презентативная выборка», — фыркнула Вика. «Ладно», — закатила я глаза, припоминая, что же еще такого рассказывала мне бабуля, и тут же припомнила, хлопая в ладоши. «Моя троюродная сестра Веста надела эти трусы и в тот же вечер чуть ли не утонула в речке. Правда, ее спас невероятно красивый МЧСник, который с первого взгляда влюбился в нее до беспамятства». «Все это, конечно, чудесно», — кивнула Вика, но тут же прищурилась. «Но я бы не стала рисковать жизнью ради сомнительной перспективы выскочить замуж и до конца своих дней стирать чужие вонючие носки». «А как же любовь?» «У меня чудесный кот, а любовь всей моей жизни на час я и на сайте знакомств найти могу». «Ты неисправимый циник, Вика. В средние века тебя отправили бы на костер». «Вполне возможно. Но ну, давай вернемся к волшебным трусикам». Что же мешает тебе прямо сейчас примерить их на твою сладкую попку и отправиться на поиски своего ненаглядного? Да-да, не отпирайся. Я по твоему угрюмочному лицу прямо так и вижу, что дело пахнет керосином. И вообще не так уж проста инструкция по эксплуатации к подарку милой бабули. Я права? Их можно надеть только раз, Вик. Ох, какая жалость! Да. Так, стоп, это еще не все? Нет. О! -о, -о. «Да, подруга. Увы, но просто поносить их мало. Надо еще и...» «Что?» «Ну, как сказать?» «Ртом, нежа!» «Короче, Вика, дело должно закончиться клубникой». «Ну, по крайней мере, мне что-то подобное бабуля лопотала и все подмигивала усердно, намекая именно на знакомство с продолжением». Затем помолчала, пожевала губу и добавила. «Кажется, что за дичь, нежа!» «Да уж, такое себе!» С откровенно поникшим лицом согласилась я с подругой. «Ну тогда забудь про эту суеверную фигню и продолжай жить, как прежде. Вон Маринке Сафроновой тоже в любви не везет. Да и Катюхи Новосельцевой аналогично, а я так вообще». Сафронова восемь лет в браке прожила и двоих детей родила. Новосельцева так и вовсе двух мужей разменяла. «А ты себя сюда не плюсуй, Вика. Ты у нас по призванию холостая. А я любви хочу и счастья семейного, чтобы детки и дом полная чаша». «Детки!» — скривилась подруга и сплюнула три раза через левое плечо. Ну вот зачем ты так, Романова? У меня опять изжога от этого слова разгулялась. Просила же!» «От жоги еще никто не умирал!» Отмахнулась я, встала со своего стула и приложила к бедрам посеревшие от многочисленных стирок уродливые труселя. Звонила Испания, покачала головой Вика. Сказала, что это не их стыд. «Да, хмыкнула я». Если уж я в ажуре себе принца на белом коне не нашла, то в этих ужасных трусах с дыркой на заднице и подавно буду в пролете. Мы обе прыснули и рассмеялись, вытирая слезы с глаз. Но под конец вечера, изрядно пригубив шампанского, я все таки решила сыграть в русскую рулетку. Эх, Вика, была не была? Да иди ты, нежа! выпочила глаза подруга. Рискну. Кивнула я и ударила себя в грудь. Прямо сегодня? Ну а чего тянуть кота за яйца? И действительно, мы же как-никак в клуб ночной едем, а там кто-нибудь достретится. Да не же, но ты себя в зеркало видела. Тут какой-нибудь не сгодится. Тут минимум Андриана Челентана в молодости нужен. Не люблю мужчин с залысинами. Мужчина не должен быть красив, Романова. Он должен быть чуть краше обезьяны, но обаятельным. Опять до статуса ВКонтакте перечитала, Вик. Хохотнула я и пошла в комнату натягивать на свои телеса позорные ритузы. Сделала это, удрученно посмотрела на получившуюся далеко не гламурную картинку. Сама над собой посмеялась и выдохнула. «Ну а что? Терять мне нечего». «Вик!» — закричала я. «Ась, вызывай такси. Я готова к отбору». Услышала, как звонко смеется подруга. Послала своему отражению воздушный поцелуй и была такова, довольно улыбаясь. Все, решено. Едем искать жениха».